Глава седьмая. Клочок письма. Уайдрибс, говоришь? Я его не помню. А значит, он не очень интересен. Вилли. Крепкий старик в огромных очках. Восседал в большом кожаном кресле за громоздким столом красного дерева. В этих декорациях он походил на рождественского эльфа-пенсионера, замещающего Санта-Клауса. За ухом у него торчал слуховой аппарат. Вилли задумчиво потер длинный нос и закричал. «Миранда!» Она появилась на пороге со скоросшивателем. Дочь была почти полной копией отца. Тот же длинный нос, ежик седых волос, та же крепкая, немного квадратная комплекция. Даже очки и свитер были точно такими же. Виктор невольно подумал, что, встретив он её где-нибудь на улице, решил бы, что это Вилли зачем-то надел юбку. «Да, папа, 18 век. Честершир, Ланкастер, Йоркшир». Вилли отмахнулся. «Нет, это слишком близко.» Там кредиторы быстро бы их нашли. Давай что-нибудь по Ирландии и Шотландии. Бежать так бежать. Миранда невозмутимо развернулась. «Погоди», — сказал Вилли. «Давай и этих тоже. Вдруг что-то найдем». «И сделай нам Глинтвейн. Будь добра». «Я, пожалуй, откажусь. Я за рулем», — сказал Виктор. «За рулем? А...» Ладно, тогда мне Глинтвейна для малыша какао. И он хихикнул над своей же шуткой. Виктор и Миранда переглянулись с полным взаимопониманием. Вилли всегда был грубоват и периодами невыносим, но ему все прощалось благодаря гениальности и личному обаянию. Вот и сейчас, когда дочь подошла к столу, чтобы положить на него папку. Он на секунду поднял на нее взгляд, и в этом взгляде лучилась гордость и любовь. Миранда улыбнулась ему и быстро чмокнула в лысеющую макушку. «Ну так», — сказал Вилли, когда она ушла. «Поглядим. Значит, этот твой Уайдрипс был игроком, так? Тогда он, может быть, есть вот здесь». Он послюнил палец и перевернул несколько страниц. «Нашел! Сэр Уоррен Вайдрипс обязуется выплатить сэру Джорджу Ласкрамбу сумму в сто фунтов до 20 числа сего месяца. Какой это год?» Виктор заглянул в бумаги. «Нет, тогда он еще даже не женился. Нам бы что-нибудь более позднее». Более позднее. Погоди. Листы зашуршали. Вилли подносил их почти к самому носу. И Виктору казалось, что он ищет информацию по запаху. Ну вот кое-что есть. Судебная тяжба между Фредериком Стомпсом и неким Августом Брауном за право владения имением Уайдрипкорт. Y Август Браун. Довольно известная в преступных кругах личность. Ростовщик и владелец нескольких подпольных и горных домов. Сужал деньгами клиентов, которые проигрывались, чтобы они проигрывались еще больше. Конечно, никто из игроков не знал, что игорный дом принадлежит Брауну. Он работал через подставных лиц. Своего племянника, например. Была одна совершенно чудесная история. Виктор со смехом поднял ладонь. «Дядя Вилли, у меня есть всего пара часов. В шесть я должен сопровождать Дропса на пресс-конференцию. Я буду счастлив послушать твои чудесные истории в другой раз». «Молодежь!» — фыркнул Вилли. «Мне почти сто лет. Другого раза может и не быть. Но бог с тобой. Давай закончим с Уайдрибзом. Итак». «Дом и земля. Никто из них так и не смог их получить. Дело растянулось на десять лет. Стомпс умер, а его сын не сильно интересовался спорной недвижимостью. Он вложил деньги в мануфактуры и вскоре разбогател. Дом никому не был нужен еще двадцать лет. Потом его перекупил преуспевающий баристер из Ирландии». Каким-то образом ему удалось договориться и с Брауном, и с молодым Стомпсом. Хотя, если он баристер, предполагаю, что у него что-то было на них обоих. Интересно, — сказал Виктор, — но никак не помогает понять, куда делись сам Уайдрипс и его семья. Взгляд Вилли стал хитрым. Так уж и не помогает. Взгляни-ка на имя баристера. Виктор перегнулся через стол. Его брови взлетели вверх. Нового владельца Уайдрипскорта звали Эмброус Рипс. В то же самое время Джон Стэттон сидел в кабинете лорда Диглби и перебирал бумаги. Большая их часть пожелтела от времени и была очень хрупкой, а некоторые экземпляры — казались готовыми рассыпаться от одного взгляда. Их Джон касался с особым почтением. На нем были специальные перчатки, а перед ним лежал блокнот, куда он переписывал то, что считал интересным. Он хорошо знал кабинет лорда. В последние годы Дворецкий выполнял также обязанности секретаря, благо они не были обременительными. В старости Джеймс Диглби вел почти затворнический образ жизни. Редко куда-то выезжал и не устраивал встреч. Единственным местом, которое лорд посещал регулярно, был джентльменский клуб. Там собирались местные аристократы и те, чей кошелек позволял считать их таковыми. В основном они были такими же стариками, как сам Диглби — и, насколько Джон понял по скупым намекам лорда, ужасными занудами. Особой дружбы между ними не было. Визиты туда были данью семейной традиции. Диглби числились членами клуба на протяжении трехсот лет, и клуб сохранял свой статус в основном благодаря им. Джон медленно перевернул страницу старинной тетради, и его сердце подпрыгнуло. В тетрадь был вложен обрывок письма. Джон осторожно разложил его на столе и потянулся за ручкой, чтобы переписать содержимое. Ручки на месте не оказалось. Джон заглянул под стол, под бумаги, проверил карманы и, в конце концов, встал, чтобы посмотреть с другой стороны. Когда он оказался спиной к столу, «На стол что-то упало!» Джон обернулся. Ручка лежала поверх тетради. «Спасибо», — сказал он. «Не за что», — ответил голос. «Вы уронили ее под стол. Что вы изучаете?» «Лорд Джеймс Диглби поручил мне просмотреть семейные документы», — ответил Стэттон несколько неуверенно. «Это... дневник Эсмиральды. Закончил голос. «Да, сэр». Голос вздохнул. «Что за охота копаться в прошлом?» «Настоящее. Вот что должно быть важно». «Если мне позволено будет высказаться, сэр...» «Лорд Диглби считает точно так же...» Именно поэтому он поручил мне изучать прошлое. Оно может повлиять на настоящее и даже на будущее». Голос усмехнулся. «Это мы увидим. Скажите-ка, что это за мальчик приходил недавно к Джеймсу?» «Это Джо Кросби, сэр», — ответил дворецкий. «Внук садовника Бужби». Тот самый, которого вы спасли из леса? Хм...» Голос стал удаляться. «Спасибо, Стэттен. Джо Бушби. как интересно!» Маленькая компания собралась в библиотеке замка. Сьюзан, Виктор и сам лорд Диглби заняли уже привычные места за чайным столиком, чтобы поделиться открытиями и наметить план дальнейших действий. Камин полыхал, было жарко. На столе стоял поднос с бутербродами, чайник с черным чаем и кувшинчик молока. Виктор рассказывал. Лорд внимательно слушал. — То есть они просто отрезали кусок от своей фамилии? — переспросил он, когда Виктор замолчал. — Умно, но рискованно. «На самом деле не так уж и рискованно», — возразилась Сьюзен. «Представьте себе, что вы ищете должника, который умен, дерзок и привык жить на широкую ногу. Вы предполагаете, что он сменит фамилию, но не образ жизни, и будете искать его в обществе. И тут вам попадается упоминание о некой семье Рипс, которая живет очень скромно, владеет небольшим домом Регулярно посещает церковь и почти не выезжает. Вы, скорее всего, решите, что это не те, кто вам нужен. Ведь не могут они быть настолько глупы, чтобы скрываться почти что под своей фамилией. К тому же... Но, прости, Виктор, это твоя история. Виктор в этот момент наслаждался чудесным бутербродом с рыбой. Ему понадобилось некоторое время, чтобы вернуться к повествованию. «Я нашел в церковных архивах запись о кончине некой миссис Галахер. Вот взгляните». Он щелкнул застежкой кожаного кейса и извлек оттуда пачку листов. «Миссис Эсмеральда Галахер, 61 года, скончалась мая 12 дня». «Эсмеральда?» да. Вы же помните, что ей было всего 19, когда они с Уайдрибзом поженились. Похоже, после его смерти она вышла замуж снова. И посмотрите, пожалуйста, следующий лист. Церковная служба оплачена Эмброузом Рипсом. То есть он приехал сюда вместе с матерью. Не сразу вступилась Юзан. Она, скорее всего, приехала позже, когда снова овдовела. «Почему же она не написала брату?» — спросил лорд. «У них были теплые отношения. Она должна была как-то заявить о себе». К тому времени Бенджамин уже умер. В замке жил его сын. А он о тетке знал только то, что ее муж опозорил семью. Не думаю, что она решилась бы с ним связаться. К тому же мы не знаем... Возможно, она все еще боялась кредиторов и того, что на репутацию Эмброуза падет тень. «Хорошо», — лорд Диглби погладил усы. «Но полной уверенности у вас нет, так?» «Нет», — подтвердил Виктор. «И вряд ли мы вообще сможем что-то утверждать с полной уверенностью. Слишком много времени прошло». «Верно. И никаких ее портретов не осталось?» «Пока не нашли», — сказала Сьюзен. «С этим мы все еще блуждаем во тьме». Что-то хлопнуло, и свет погас. Сьюзен ойкнула. Виктор заозирался. Лорд Диглби остался невозмутим. «Прошу прощения», — раздался из холла девичий голос. Через минуту появилась и его обладательница — Она подсвечивала себе путь маленьким фонариком, но выключила его, оказавшись в библиотеке. Свет камина озарил ее лицо и поселил алые искорки в глаза. Виктору она показалась еще более потусторонней, чем при первой их встрече. «Прошу прощения», — повторила Анна-Лиза, «но проводка в катастрофическом состоянии. Судя по всему, в последний раз ее меняли в шестидесятых». «Так и есть», — подтвердил лорд. Девушка укоризненно покачала головой. «Мисс Белинске, скажите, вы не могли бы включить свет?» — уточнил лорд. «Могла бы», — ответила Анна-Лиза. «Но не буду, пока мы не поменяем проводку и выключатели. Извините, лорд Диглби, но я не хочу, чтобы случился пожар и кто-нибудь сгорел заживо». Огни камина сверкнули в ее глазах. Сьюзен поежилась. «Разумеется, моя дорогая, вы лучше меня знаете, что нужно делать. Я во всем полагаюсь на вас». Девушка кивнула, поблагодарила лорда и попятилась во тьму. Кто-то охнул. За спиной Анны Лизы стоял дворецкий, и она наступила ему на ногу. Последовал приглушенный обмен извинениями. «Стеттон, принесите, пожалуйста, большой подсвечник». И начал лорд и замолчал, потому что дворецкий поставил упомянутый подсвечник на стол. Он попытался зажечь свечи, но зажигалка не сработала. Лорд порылся в карманах пиджака и протянул дворецкому свою. Виктору показалось, что на лице Джона мелькнуло осуждение, а лорд в ответ на это чуть пожал плечами. Но, возможно, ему только показалось. «Принести еще что-нибудь, сэр?» — спросил дворецкий. «Да. Принесите, пожалуйста, еще один стул». Свечи добавили собранию некоторую торжественность и одновременно интимность. Все взгляды невольно обратились на подсвечник. Он был выполнен в виде дерева с поднятыми ветвями, в которые вставлялись свечи. Основанием служили корни дерева, а вокруг ствола стояли три маленькие детские фигурки. Они держались за руки и одновременно обнимали ствол. «Какая красота!» — сказала Сьюзен. «Я еще в прошлый раз обратила на него внимание, но толком не разглядела. Ведь это серебро?» Лорд рассмеялся. «Вы сейчас говорите точно как у Изерман». Но вы абсолютно правы. Еще одна семейная реликвия, которую я позволяю себе использовать по назначению. Не в последнюю очередь, потому что подсвечник довольно трудно испортить. Сьюзан улыбнулась. Лорд протянул руку и погладил серебряный ствол. Любопытно, сказал он. Ведь он был сделан как раз в то время, о котором мы говорим. Эти дети вокруг ствола — Джасая, Бенджамин и Эсмиральда. «Просто потрясающе!» Виктор наклонился к подсвечнику, его голова почти легла на стол. Отблески огня плясали на полированной поверхности подсвечника, и казалось, что дерево колышится под невидимым ветром. Лица детей были сделаны тонко, но схематично, без всякого сходства. Виктору даже показалось, что у них одно лицо на троих. И это было счастливое, смеющееся лицо. Дети еще не знали о том, что им предстоит. Джон Стэттон вернулся с еще одним стулом. «Садитесь, Джон», — сказал лорд Диглби. «Прошу вас. Сейчас вы не дворецкий, а часть команды. Я хочу, чтобы вы рассказали о том, что нашли в наших документах». «Старушка пошла продавать молоко». Джо и Эймос снова сидели в библиотеке. Они приходили почти каждый день, брали буквари или простые книжки со стишками и садились за один и тот же стол в самом углу. Джо учил Эймоса читать. Это было трудно. Эйма спутал буквы и звуки, произносил слова с присвистом или прищелкиванием, иногда с досады скрежетал, как старое дерево. Миссис Найджел, повидавшая многих начинающих чтецов, не раз ловила себя на недоброй мысли, что мальчик и вправду был несколько деревянным. Ей даже казалось, что он не вполне понимает значение самых обыкновенных слов — Если такое слово попадалось в книге, он застревал и повторял его еще раз, медленнее. Тогда Джо наклонялся к самому его уху и шептал. Миссис Найджел думала, что он объяснял приятелю значение. Терпение Джо ее поражало. Она плохо знала его отца, но сейчас, глядя на мальчика, понимала, кого тот неосознанно копирует. «Превосходно, Эймос!» — сказал Джо. «Ты определенно продвигаешься!» Эймос улыбнулся, и миссис Найджел вздрогнула. Ей показалось, что улыбка мальчика была шире, чем позволял обычный человеческий род. И зубов в ней было больше. Но Джо продолжал сидеть рядом, как ни в чем не бывало, и уже указывал на следующий стишок. Библиотекарша расслабилась. Вчера она готовила презентацию по детским сказкам, и там было очень много картинок с нечистью. Вот и видится теперь не пойми что. Она взяла стопку книг и подошла к ближайшему к мальчикам стеллажу. ва Прочитал Эймос. «Варенье?» Ну вот опять. Медленный повтор, вопросительная интонация. Миссис Найджел расставляла книги и прислушивалась. «Это когда ягоды варят с сахаром», — сказал Джо. «Землянику всякую, малину». Эймос нахмурился. «Зачем?» «Вкусно. Придешь к нам, я тебя угощу». «Тебе понравится мамина земляничная?» Эймос молча замотал головой. «Да не трусь! Сюда же ты пришел?» «Сюда просто!» — возразил Эймос. «Здесь как лес. Много всего. У тебя только я и вопросы». «Вот как!» — миссис Найджел покосилась на мальчика. «Интересно!» Она поставила последнюю книгу и повернулась к друзьям. «Ребята, вы мне не поможете!» Два лица обернулись к ней. «Легко!» — сказал Джо. «Легко!» — повторил Эймос. «Нужно снять со стен картины и аккуратно поставить вон в тот угол. Сделайте!» Две головы синхронно кивнули. Мальчишки взлетели из-за стола. Миссис Найджел смотрела, как Джо забирается на стул и передает первую картину Эймосу. Тот схватил ее, преувеличенно крепко, и на вытянутых руках отнес в указанное место. Со второй повторилось то же самое. Она поймала момент, когда мальчик ставил третью картину и подошла к нему. «А как твоя фамилия Эймос?» Спросила она. Он открыл рот и обернулся через плечо на Джо. Но Джо снимал очередную картину и ничего не замечал. «Вуд», — ответил Эймос. «Эймос Вуд. Не родственник Вудов с Бильстрит». Миссис Найджел старательно улыбалась и чувствовала себя миссис Сандерсон. «Очень милые люди». «Нет», — сказал мальчик. «Ты, наверное, недавно приехал», — снова попыталась библиотекарша. «Я здесь всегда», — сказал Эймос. В этот момент Джо справился с картиной и позвал товарища. Эймос улизнул. «Я здесь всегда», — повторила миссис Найджел. «Однако...» «Добрый день, Амелия!» По залу шел Ричард Брэдли, лохматый и, как всегда, вдохновленный. Миссис Найджел протянула ему руку. «Ричард, здравствуй! Как мама?» «Лучше, спасибо! Уже взялись за дело?» Он кивнул на картины. Мальчики очистили первую стену и переключились на смежную. Работа у них кипела. «Как видишь, у меня сегодня помощники». Вон тот в желтом – внук Гаса Бужбе, а второй парнишка – Эймас Вуд. Она замолчала, сняла с носа очки и принялась их протирать краешком кардигана. Вас что-то беспокоит? – спросил Ричард. Нет, – сказала Амелия Найджел и добавила уже тверже: – Нет, все хорошо. Джо передал Эймасу последнюю картину. Но в этот раз Эймос, вместо того, чтобы нести ее на место, застыл. Он тихонько провел пальцем по стеклу и что-то сказал. Джо спрыгнул со стула и встал рядом с ним. «Скажи-ка, Ричард, ты когда-нибудь раньше видел Эймоса?» — спросила миссис Найджел. «Пожалуй, нет, но я же не всех знаю». Ричард посмотрел на мальчиков. Они разглядывали его картину и улыбались. «По крайней мере, вкус у него есть», — сказал он. «Пойду поздороваюсь». «Мама!» «Папа!» Джо обернулся почти испуганно. Эймос смотрел на картину. Лес, молоко тумана и два больших дерева, сцепившихся ветвями. То ли борьба, то ли объятие. «Мама! Папа!» Эймос погладил картину. «Это твои, да?» Лесовик кивнул. Джо встал рядом. «А почему они... ну, а ты...» «Устали!» — сказал Эймос. «Спят!» «Не будить!» Сейчас его грубоватое лицо было почти нежным. Глаза позеленели... Он еще раз погладил деревья. «Нравится?» Ричард подошел со спины, и его голос раздался неожиданно. Эймос чуть не уронил картину. Он обернулся. «Прости, не хотел пугать. Так нравится?» «Да», — сказал Эймос. Ричард осторожно забрал картину из его рук и бегло взглянул на нее. Влюбленная! Я так ее назвал. Этим деревьям лет триста, а то и больше. Может быть, они до сих пор стоят где-то в лесу. Я рисовал их по фотографии. Эймос склонил голову к плечу и посмотрел на Ричарда долгим, не мигающим взглядом. «Покажи», — сказал он. «Конечно, мне следовало рассказать вам про документы» говорил лорд Диглби, пока Джон устраивался у стола. «Но я решил сначала проверить, есть ли там что-то стоящее. Сам я сейчас, увы, мало на что способен, но Джон любезно согласился мне помочь». «Вам слово, Джон». «Спасибо, сэр». Дворецкий улыбнулся и обвел присутствующих озорным взглядом. «Не могу сказать, что мои розыски дали много, но...» «Джон, не тени, сказал Виктор. «Ты же видишь, мы умираем от любопытства!» «Дай мне насладиться моим звездным часом!» — ухмыльнулся Стеттон. Лорд Диглби наблюдал за ними, усмехаясь в усы. Молодые люди приносили в замок жизнь. Не то чтобы в другое время он был мертв и мрачен. Вовсе нет. Это был огромный, рассыпающийся отживающий свое, но при этом уютный и добрый дом. Жизнь здесь была, но совсем другая. Медленная, тягучая, лишенная новизны. Как будто кто-то взял все предыдущие годы и нарезал из них подходящие к сезону дни. Лорду казалось, что даже птицы на стенах замка прилетают сюда из прошлого, и год за годом выводят одних и тех же птенцов. Молодые голоса разбивали это проклятие. Они связывали замок с настоящим. Их звучание наполняло его свежестью и яркостью и оттеняло славное прошлое, давая возможному будущему постоять на пороге. «Ладно», — сказал Джон Стэттон, выдержав драматическую паузу. Я нашел письмо. Вернее, всего лишь фрагмент письма, но это может быть интересным. Оно очень хрупкое, все-таки ему около трехсот лет, поэтому я переписал текст. Он передал Виктору маленькую записную книжку. Они со Сьюзен склонились над страницей. Расскажи мне о ней. Я не могу написать ей, «И надеюсь, что ты передашь мои слова. Я не забыл своих обещаний и никого не показываю?» Вопросительно закончил он. «Что?» Джон заглянул в книжку. «И никто мне не указ. О, извини, не разобрал». «Но чье это письмо?» Спросила Сьюзен. Джасаи и Диглби», — сказал Джон, «старшего из детей». Внезапный порыв ветра пролетел над столом и погасил свечи. Сьюзен охнула. Не пугайтесь, сказал лорд. Обычный сквозняк. Тут такое бывает. Старый замок. Джон, возьмите зажигалку. Пока дворецкий возился со свечами, Сьюзен вспоминала мальчика на картине. Его полный надежды взгляд... И безразличное самолюбование его отца. Джасая умер молодым, что он мог успеть? Письмо, адресованное Смиральде, тогда она еще была здесь, продолжил Джон, возвращаясь на место. Это, конечно, может быть о чем угодно, но может быть и о чем-то важном. Это определенно о чем-то важном, заявил Виктор. Похоже, это подтверждает существование возлюбленной. Джосайя Диглби погиб в 19 лет, возразил лорд. В то время он учился в Улидже, в Королевской академии. Официальной невесты или возлюбленной у него не было, насколько мне известно. Официальной, может быть и нет, сказала Сьюзен. Но кто-то точно был. Сложно представить, что молодой человек в таком возрасте не имел увлечений. И, судя по всему, семья была против его выбора». Лорд кивнул. «Возможно, девушка не была знатного происхождения. Мой предок был очень щепетилен в этом отношении. Как, впрочем, и все в то время», — добавил он. Сьюзен поморщилась. Джонатан Диглби вызывал у нее все большую неприязнь. Она не могла объяснить это логически. Его поведение во многом диктовалось требованиями эпохи, и он не выделялся на фоне других аристократов того времени. Но каждый раз, думая о нем, Сьюзен представляла не человека, а глыбу льда, движимую амбициями. Ей приходилось напоминать себе, что на самом деле – она ничего о нем не знает, и ее впечатление основано большей частью на портрете. «Я все же думаю, что этот вариант нам не подходит», — сказал Джон. «Вряд ли семья стала бы хранить и передавать через поколение кулон с портретом социально неприемлемой возлюбленной погибшего молодого человека». «Да, наверное», — нехотя согласилась Сьюзен. «Но ты все же переписал этот фрагмент и решил нам его показать!» Джон пожал плечами. «Он показался мне достаточно таинственным, чтобы не наслаждаться им в одиночестве!» «Итак, что у нас есть?» — подытожил лорд Диглби. «Возможные потомки Эсмеральды и таинственное письмо». Мы можем проследить линию Смиральды до наших дней. Я этим занимаюсь, сказал Виктор, уже отправил запрос. О, и еще одна вещь, воскликнула Сьюзен. Не знаю, насколько это важно, но Михлич перед самой смертью тоже интересовался вашей семьей и этим периодом. Он с вами не связывался. Лорд диглби провел рукой по лбу и посмотрел на Сьюзен, просветлевшим взглядом. «А ведь верно?» Это было так давно, что я совершенно об этом забыл. Он просил разрешения просмотреть наши старые семейные документы. Я тогда был в Испании и написал домой, чтобы Михличу позволили работать в нашей библиотеке. Но мне неизвестно, над чем именно он работал и что нашел. Когда я вернулся... Михлич уже умер. Кажется, он так и не написал тот роман. «А может быть, у вас сохранились какие-нибудь его заметки?» «Случайно попали в бумаги?» — спросила Сьюзен. При упоминании о заметках Виктор нервно заерзал на стуле. «Боюсь, что нет», — сказал лорд. «Но Джон может проверить. Верно, Джон?» «Конечно, сэр». «Ну что ж, значит, мы ждем ответа по Эсмиральде, ищем в ваших архивах и... что еще?» — спросил Виктор. «Пока, наверное, все», — сказал лорд Диглби. «Спасибо вам». Троица за столом переглянулась со смущенными улыбками. Свечи сделали их лица мягче и моложе, и лорду вдруг пришла на ум странная аналогия. Трое на подсвечнике, трое за столом. Два брата и сестра. Конечно же, это была неправда. Просто романтическая иллюзия, навеянная свечами и камином. Но было в ней что-то правильное. «Ой, беда!» — спохватилась Сьюзан. «Уже восемь! Я же должна забрать Джо из библиотеки!» Виктор встал вместе с ней. «Я тебя подвезу» я на машине». Они быстро попрощались, поблагодарили лорда и договорились собраться снова через неделю или раньше, если что-то всплывет. Сьюзан ужасно суетилась и несколько раз уронила записную книжку и сумку, а Виктор подбирал и то, и другое. Когда они, наконец, ушли, Джеймс Диглби и Джон Стэттон с улыбками переглянулись. Еще полминуты они оба сидели за столом, наслаждаясь отголосками атмосферы. Потом Джон поднялся. «Желаете перейти в гостиную, сэр?» — спросил он. «Да, пожалуйста, Стэттон», — ответил лорд. И дворецкий покатил коляску по коридору. Сьюзен устроилась в машине и пристегнула ремень. «Никогда раньше не ездила в Ягуаре», — сказала она. «Тебе понравится», — ответил Виктор. «Мощный двигатель, мягкий ход». Он нажал на газ. Колеса взвизгнули, проворачиваясь в снежной каше. Машина дернулась и откатилась назад. «И абсолютная неприспособленность к зиме», — закончил Виктор. «На самом деле это машина тетушки. Она мне ее одолжила». Хотя, наверное, тетушка не ожидала, что в шире так снежно. Спустя некоторое количество попыток, им все-таки удалось развернуться и выбраться на дорогу. Здесь снег был более плотным, и красный зверь побежал бодрее, будто извиняясь за постыдный плен. Сьюзан смотрела, как черный замок с желтым глазом окна постепенно уменьшается в зеркале заднего вида и размышляла. «Как думаешь, зачем он это делает?» — вдруг спросила она. «О чем ты?» «Вся эта канитель с медальоном. Зачем ему это на самом деле?» «Но он ведь сказал. Он хочет найти еще одного представителя своего рода. Наследника», — ответил Виктор. Машину чуть водила, и он сосредоточился на дороге. Да, но ведь портрет в медальоне совсем не значит, что где-то есть еще один Диглби, возразила Сьюзен. Он, может быть, вообще не об этом. Лорд должен это понимать. Молодой человек хмыкнул. Не знаю, возможно. А ты сама что думаешь? Сьюзен немного помолчала, собираясь с мыслями. Я думаю, ему ужасно скучно. Ты знал, что во время войны лорд Диглби получил медаль за храбрость? Он был летчиком, а после войны объездил почти весь мир. Добрался даже до Тибета, представляешь? Потом что-то произошло, он потерял часть состояния и вернулся в Миддлшир. И с тех пор живет здесь. Нет, Миддлшир очень хорошее место, и я его люблю. Но для такого человека, как лорд Диглби... Оно совершенно не подходит. Здесь ведь тихо, как в стоячей воде, и никогда не случается ничего по-настоящему интересного. Виктор ухмыльнулся и пробормотал. «Это как сказать?» «Что?» «Нет, это я так. Ты хочешь сказать, вся эта история для него — что-то вроде последнего приключения? И не так важно, что мы найдем, главное — просто искать?» «Что-то вроде того...» «Согласилась Сьюзен. «Но знаешь, что меня беспокоит? «Мы ведь действительно можем что-то найти!» «Но ведь мы этого и хотим, разве нет?» «Я не уверена, что это будет то, что мы хотим. «Только представь, а если мы найдем что-то действительно ужасное? «Какую-то семейную тайну, которую не стоит раскрывать?» Дорога резко пошла под уклон и Виктор сбавил скорость. Теперь машина едва ползла, чуть виляя из стороны в сторону. «Ужасная тайна двухсотлетней давности?» «Брось! Лорда это просто развлечет!» Он в курсе, что не все его предки — приятные люди. «Помнишь того, кто ограбил банк?» Сьюзан хмыкнула. Она вспомнила экскурсию по картинной галерее и то, как лорд рассказывал о своей родне. «Все верно. К их похождениям он относился с долей здорового юмора и воспринимал их как занятные факты. Но ведь среди них и не было ничего действительно плохого. Никто из его предков не был убийцей, не участвовал в заговорах против короны, не совершал предательства. По крайней мере, об этом не было известно. Но что будет, если что-то подобное всплывет?» «Как это повлияет на репутацию рода Диглби и на самого старика лорда?» «Как бы ни получилось, что, распутав загадку, они только все испортят». «Хорошо, если так», — сказала она. «Но есть еще кое-что. Представь, что мы нашли еще одного Диглби, а он оказался совсем неподходящим человеком. Что тогда?» «В смысле, преступником или кем-то вроде?» «Не обязательно. Просто не таким человеком. Это трудно объяснить. «Что, если он будет Диглби только по корням, а не по духу?» «Ну, он ведь будет наследником, так? Так какая разница?» «Мне кажется, что ты слишком сильно беспокоишься. Это дело лорда. Наша задача — просто провести расследование». Сьюзан вздохнула. Как ей объяснить этому мальчику, что для нее это тоже важно? Четыреста лет семья Бужби жила подле семьи Диглби. Бужби всегда были лучшими садовниками и всегда служили лордом из замка. Они рождались, взрослели и умирали бок о бок, разделенные сословиями, но связанные традицией, верностью, и последнее поколение дружбой. Бужби всегда служили Диглби. Диглби всегда приходили на помощь Бужби. Джеймс Диглби был последним лордом, и с его уходом многовековая традиция закончится. Бужби останутся одни, впервые за несколько веков. Виктор, обеспокоенный ее молчанием, отвлекся от дороги. «Думаешь, я не прав?» «Осторожно!» Встречная машина вынырнула из-за поворота. Завизжали тормоза, комья снега взлетели в воздух. Красный зверь дрогнул и застыл в сантиметре от бампера. «Какого черта?» Виктор выскочил из машины. Сьюзан закрыла глаза и перевела дыхание. Когда она вновь посмотрела сквозь лобовое, перед ягуаром стоял Джо, и махал ей обеими руками. Сьюзен охнула. Она отстегнула ремень и неловко выбралась на дорогу. «Джо, как ты здесь оказался?» «Ричард нас привез», — ответил Джо и повис на маминой руке. Ричард в это время обсуждал с Виктором прелести зимних дорог и особенности тормозов на старых автомобилях. Обсуждение, как неудивительно, «Было мирным». «Он фотограф», — объяснил Джо и затараторил. «Мы были в библиотеке, а потом у него в студии, и там так клёво! А ты знала, что раньше фотографии были стеклянные и что их мочили в воде, чтобы они появились? А нет, мочили уже потом бумагу». «Так, Эймос?» Мальчик, ровесник ее Джо, стоял возле машины и крутил головой, глядя то на водителей... То на Сьюзен. Когда Джо обратился к нему, он медленно повернулся и прогудел. «Так...» «О, правда? Что ж, это интересно!» Ричард и Виктор со смехом пожали друг другу руки, и фотограф обратился к Сьюзен. «Привет! Вы, наверное, не помните меня. Мы ходили в одну школу. Я учился в младших классах, когда вы выпускались». «Ричард Брэдли». Сьюза накруглила глаза. «Мерзкий Дик! Господи, ты бросил кашу мне в волосы, когда я была в десятом! Невероятно! О, да!» Ричард улыбнулся с ностальгией. «Думаю, сейчас подходящий момент, чтобы извиниться!» Она рассмеялась и протянула ему руку. «Мир! Спасибо, что приглядел за моим Джо! Мне это доставило удовольствие!» Хороший у тебя парнишка, любознательный. Пусть еще заходит, если захочет. Сьюзен покосилась на сияющего Джо. Можно, мам? Ну можно. Она кивнула. Джо запрыгал на месте, а спустя секунду запрыгал и Эймос. Оба радостно вопили. Ну теперь, я думаю, мы дойдем пешком, сказала Сьюзен. Спасибо вам обоим. Не за что сказал Ричард. «Эймос, запрыгивай! Довезу тебя до дома! Тебе куда?» Возникла пауза. Эймос беспомощно посмотрел на Джо. Ричард нахмурился. «Мам, а можно Эймос зайдет к нам? Ну, пожалуйста!» Сьюзан на мгновение замялась. Что-то в выражении лица Ричарда ее насторожило, Она внимательно посмотрела на Эймоса. Мальчик стоял совершенно неподвижно, будто вырезанный из дерева. Только глаза были живыми. И эти глаза смотрели на Джо. Ладно, только ненадолго, сказала она, чтобы родители не волновались. Джо выдала глушительное ура, схватил Эймоса за руку и потащил вверх по дороге. Сьюзан ничего не оставалось, как быстро попрощаться и поспешить за детьми. Чуть отойдя, она оглянулась. Виктор уже сел в машину и завел мотор, а Ричард чуть задержался. Он смотрел им вслед с таким же странным выражением лица. Сьюзан подняла руку, и он помахал ей в ответ. Через минуту второй мотор тоже заурчал, и обе машины потянулись в деревню.